Об этом человеке я слыхал не раз, намного раньше и даже до того, как сам отправился в Италию. Слыхал от францисканцев, живших при императорском дворе. Кто-то рассказывал даже, что величайший сочинитель той эпохи, Дант Флорентийский и семьи Олегьери, составил некую поэму. Прочесть ее я не сумел бы, так как она написана вульгарным языком. И к ней нейде приложили руку силы земли и силы неба, и в Нейде многие вирши являли собой не иное, как парафразы стихов, сочиненных Убертином. Из его поэмы «Древо крестной жизни». Но, желая посильно облегчить будущему читателю понимание того, какую важность имела описываемая встреча, мне придется отвлечься, и попытаться восстановить ряд событий, миновавших лет, в том же виде, в котором сам я воспринимал их как во время путешествия по Срединной Италии из обрывочных замечаний, роняемых учителем, так и вдумываясь в те беседы, которые имел Вильгельм с настоятелем и монахами разнообразных монастырей в течение всего нашего путешествия. Я буду стремиться воспроизвести события всё, что тогда понял и запомнил, даже когда не полностью уверен, что воспроизвожу верно. Мои наставники в Мельке не раз твердили мне, что где трудно северянину разобраться в вероисповедных и политических тонкостях итальянской жизни. На полуострове, где управление Клира было, по всей очевидности, более полновластным, нежели в любой другой области, и где гораздо более явно, чем в любой другой области, Клир царил с могуществом и роскошью, на этой земле за последние два века возникли и развились движения людей, влекомых к более бедной жизни, противников развращенного священства, за которым они не признавали даже прав богослужения, и объединялись в самодеятельные общества – равномерно преследуемые и феодалами, и имперскими властями, и магистратами городов. В конце концов пришел святой Франциск и начал проповедовать любовь к бедности, не противоречащую установлением церкви, и его стараниями церковь сумела вместить в себя приверженность ко строгости нравов, присущую тем первоначальным движениям, но искоренило зародыши смуты, которые в них с первоначалу гнездились. И ожидалось, что наступит век благоденствия и мягких нравов, но по мере того, как францисканский орден разрастался и притягивал к себе лучших людей, он становился все более могуществен и все сильнее замешивался в мирские дела» и многие францисканцы стали стремиться возвратить его к прежней чистоте. Довольно труднодостижимая задача, учитывая, что орден в те времена, когда я приехал в обитель, насчитывал более 30 тысяч сподвижников, разбросанных по всему миру. Но многих привлекала эта задача, и многие братья во Святом Франциске возмущались против правила данного ордену сверху и говорили, что ныне орден Де присвоил те пороки владычествующей церкви, для искоренения которых создавался, и что это стало происходить еще при жизни Франциска, и что его проповедь нагло предавали. Многие из возмущавшихся но вы открыли для себя книгу одного цистерцианского монаха, писавшего в начале XII века нашего летосчисления, Завомова Иоахимом, которому приписывали дар прорицания. И в самом деле он сумел предуказать наступление новой эры, в которую Дух Иисуса Христа, уже давно извращенный усилиями Его лжеапостолов, снова присуществится на нашей земле – И он провозвестил определенные сроки, и потому всем было ясно, что он, сам того не зная, прорицал появление францисканцев. Каковому его прорицанию многие францисканцы порадовались, и, пожалуй, даже чрезмерно, потому что в середине столетия в Париже доктора из Сорбонны осудили учение того пресвитера Иоахима, Но, думается мне, что они его осудили главным образом, потому что к той поре францисканцы, как и доминиканцы, начали становиться слишком сильными, многознающими.